Глава 18 Прежде чем ты вернешься к своим... новичкам? Несколько озабочена, не в плане сексуального контекста, а нервничала из-за чего-то, внезапно остановила меня Лита, начав говорить со мной уже почти на полпути назад. Выберись из тени и призови меня. Я кое-что хочу попробовать. Я не стал спорить, перечить, возникать. А смысл? Лита уже множество раз доказала, что для нее я — ценный союзник. Что для меня она — ценный союзник. Она несколько раз спасала мою жизнь, тренировала меня. Так почему бы не дать ей кое-что попробовать? Я остановился, вылез из теней и призвал демонасу со своими шестью рогами, но в моей одежде. Она в ней выглядела немного неуклюже. За ее спиной были мои два клинка, полная их теневая копия. А сама она что-то пыталась сделать, вытянув руки вперед и пристально смотря на них. Уже была ночь. Неглубокая, но при этом достаточно яркая. Один из спутников вошел в фазу полнолуния и хорошо освещал местность. А она была, не сказать, что радостная. Кладбище посреди леса. Небольшой лоскуток земли, где было множество безымянных могил. А еще был туман. У меня это вызывало не самые лучшие ассоциации, из-за чего я достал клинки и был на всякий случай готов к бою. А потом начало происходить невероятное. «Моя тень, точнее Лита...» начала преобразовываться в прямом смысле слова. Она начала обретать краски, точнее, ее одежда, лицо, стало более человеческим. Количество рогов сократилось до двух, и даже не было хвоста, как у меня. Сама она оказалась в весьма интересной кожаной броне. На ее плечах были наплечники, в которых какие-то камни светились оттенком ее силы. Но что самое интересное, казалось бы, ее грудь и талия не защищены, но одежда была настолько мастерски преобразована, что я едва улавливал металл среди ткани. Она была в броне ровно так же, как и я, только не было наколенников, они ей по всей видимости мешали, а так наручи на бедренники и на присутствовали. Но больше меня поражала ее красота. Не было макияжа, не было ничего неестественного, и ее лицо, оно воистину было красиво: узкий подбородок, тонкий и острый носик, острые и утонченные скулы. Я не мог подобрать других слов, только одна ее внешность выдавала в ней суккубу, но. Все равно она стала выглядеть куда более человечно, чем раньше. И мне это нравилось. Рогатые в городе у нас ходили, и все же у нее есть хвост, просто сливается с тканью ее одежды. Интересный выбор, интересный. Получилось! Словно ребенок воскликнула она и подпрыгнула на месте. Да, я смогла сделать это! Смогла! Теперь я выгляжу как обычный человек. И ты не будешь больше переживать по тому поводу, что рядом с тобой может появиться демон. Кстати. «Как я тебе?» «Великолепно», — честно признался я. «Жаль, что ты нереальный человек». «Ну, знаешь», — по привычке облизнулась она, «у меня в этом мире есть плоть, такая же, как и у тебя. Теперь я полноценное, скажем так, существо. Да, я все еще твоя тень». Но для вида она даже достала красную, чтобы ее красную катану, и провела себе по ладони. Видишь? И правда, она все еще была лишь моей тенью. Из раны начала выступать кровь, которая, словно испарялась в густой темной дымке. Темнее, чем этот туман, темнее, чем стена тумана, которая защищает наш город. Словно смог, словно выбросы из выхлопной трубы старых старых машин, которые иногда появляются на различных выставках. К слову, рана на глазах заросла. Вот он световой эффект от ее призыва. Ладно, я пока по всей видимости буду тебе мешать. Улыбнулась она и тут же исчезла, растворилась в черной дымке, впитавшись в мою блеклую тень, сделав ее полноценной, а потом продолжила мысленно в моей голове. «Если что, я на связи. Это опять потратило много сил. Но пока мы находимся около башни, я могу их быстро восполнить». «Твое преображение», — немного задумчиво говорил я, даже немного хмурясь, словно погружаясь в тень, так как находиться среди заброшенного кладбища мне вообще не хотелось. «Оно никак не скажется на твоих способностях. Ты умеешь все то же, что и раньше?» «Да», — спокойно ответила она. «Правда, крылья придется материализовать. Но это не проблема. Мелочи. Даже энергии не буду на это тратить, так как это естественно для меня. Кстати, у меня возникла одна идея, но это потом, на тренировках». «Какая?» — нахмурился я. «Ты же можешь поглощать силу демонов». Я даже почувствовал, как она снова облизнулась. «Когда будем в городе, поглотишь мою силу, когда призовешь, а после этого призовешь снова. Мне интересно, какой эффект это на тебя окажет, а потом и на меня. Вдруг получится усилиться так». «Было бы замечательно», — в предвкушении эксперимента улыбнулся я. «Но пока думаем о насущном. Мне необходимо самому развиться до поборника, а потом, потом помочь остальным стать поборниками». Пройди испытание на спиритические способности, и будет тебе счастье. Легко сказала она, даже не задумываясь. Можешь для гарантии пройти испытания для восприятия. Это тогда тебе даст возможность сделать то, о чем мы с тобой говорили. Кстати, советую себя усиливать моими способностями именно со стороны восприятия. Когда сделаешь это, поймешь, почему тебе в будущем это очень пригодится. Я сделала себе заметку на будущее. Уже если становиться поборником, то нужно ударить во все возможные направления разом. Кстати, можно реально попробовать пройти испытания на восприятие. Вроде у нас было заведение для этого, и я даже не знаю, блин, что нам там делать. Насколько я знаю, еще никто из нашего города так и не прошел это испытание. Когда я вернулся к своим, то был приятно удивлен. А вот им не было приятно. Но если не брать в расчет драк. Эта рыцарша сейчас гоняла в разные концы небольшой открытой местности двоих неразлучников, При этом носилась сама вместе с ними. Они тренировались отражать нападения. При этом Барт выступал временами как Барт, а иногда как полноценная боевая единица. И это было великолепно. И тут я решил их немного подколоть. Объяснил мысленно мою цель Лите. Та со мной согласилась и даже предложила кое-какую интересную штуку. Она могла немного изменить мой облик в рамках моей физиологии. У нее это даже не так много сил отнимет. А то время, которое мы тут будем находиться... Оно позволит ей восполнить с эти крохи. В итоге на поле появились мы. Выглядели как разбойники, по крайней мере я. На голове был у меня не капюшон, а повязка, которая также закрывала мое лицо ниже глаз. Одежда тоже сменилась, была довольно пестрая и мне непривычная. Мечи тоже изменились, стали похожи на отдаленные копии самих себя. В общем, я был словно другой человек. Драк тут же дала краткую инструкцию, что надо делать... Что-то прожестикулировала руками и рванула в нашу сторону. Я улыбнулся и рванул ей навстречу. Своей способности светить нельзя, но... Можно же немного мухлевать, не так ли? Так что в ее сторону полетела стрела с дымовой смесью, когда та оказалась уже достаточно близко ко мне. Барт в этот момент начал играть свою боевую мелодию. Кто бы мог подумать, что она сыграет и на меня. А система даже никак не отреагирует на то, кто мы, враги или союзники. Кошка же переуплотилась и рванула в сторону Литы, которая явно играла с ней пользуясь своим многовековым опытом в сражениях. Сто процентов она и не таких уничтожала. От первого удара рыцарши я играю ушел в сторону и сделал вид, что не смог нанести сильный удар, лишь черканул ей по броне. А следом пнул по пятой точке, из-за чего она тут же отшатнулась и сделала несколько шагов вперед. По силе она была явно более развита, чем я. Все пассивные способности гарантированно именно туда и были влиты. Пока она приходила в себя, я тут же перезарядил арбалет и пустил еще одну стрелу с дымом. Только на этот раз в сторону маэстро. Но вот незадача. На этот раз дым был слезоточивым, из-за чего его песенка прервалась, так и не закончив играть. Увы, и ах, как говорится, но нужно быть к такому готовым. А Кэт провалил свою миссию. Тут же мне срочно пришлось уходить в кувырок. Огромный меч чуть не свалился на меня сверху вниз. Это могло меня легко располовинить, учитывая ее меч и ее способности. Страшная сила была вложена в удар, так что хорошо, что чуйка сработала на упреждение. Но драк явно разбушевалась. Ей не понравилось, что я ее так унизил, пнув по пятой точке. Вот только она снова оказалась в дыму. Добавив еще одной стрелой, я тут же выскочил из дыма, так как случайно перепутал обычный дым со слезоточивым. Хорошо, что реакция сработала, и я на выдохе задержал дыхание. Приземлившись на ноги, я рванул в сторону Барда. В этот момент кошка тщетно пыталась достать Литу, которая била своими клинками ее каждый раз, когда та пыталась наскочить на Демонессу. Вот только била она ее плашмя, Прижигало, наверное, будь здоров. До Барда, который стоял в сторонке, откашливался. Я добрался всего за пять вдохов. Расстояние и время я не считал. В бою все это казалось ничтожным. Но встречу со мной он не пережил. Один сильный удар эфесом катаны, и он улетел. Сознание я буквально вышиб из него. Бросил быстрый взгляд в сторону Литы. Там мне кивнула. Можно было ей кое-чем помочь. Поднял взгляд. На меня уже в прямом смысле слова мчалось, как паровоз драк. Но время было. Быстро зарядил арбалет и выстрелил, прогремел взрыв, но это был больше пугач, зато он сработал как надо. И самое забавное, что окружающие это видели как магию. Я рванул навстречу драк, она была в ярости, напоминала чем-то орков. Я снова ее обставил, и из-за этого она просто вышла из себя. Ее промах. В бою, особенно ей, нужно будет быть хладнокровной, чтобы трезво оценивать ситуацию. Ее главной задачей будет сдерживать противника, не дать ему прорваться. И она ее доблестно провалила. только к барду вопросов не было, но и он не смог отреагировать на магию и уйти в сторону. и так и так бы прервалась его магия. В последний момент я резко ушел в сторону. огромный двуручник уже падал на меня, но я был чуточку быстрее. она почти полностью вложилась в силу, а я еще и в скорость. И эта крохотная разница помогла мне ее сейчас обставить а потом еще и поставить подножку из-за которой она кубарем полетела вперед. кого-то тело не держит, усмехнулся я. А рыцарша тем временем поднялась на ноги и начала двигаться в мою сторону. На этот раз я не стал уходить от ее удара. Хотелось проверить, смогу ли я сдержать его натиск. Будет больно, я в этом уверен, но надо знать свои пределы. Если смогу сдержать усиленный удар, то значит смогу в будущем выдерживать и более сильные удары. Она занесла меч за спину с правой стороны, для меня с левой. Я тут же перехватил свою катану обратным хватом и прижал к металлическому рукавнику. Это было на первом шагу. Второй шаг. Я сделал вид, что заношу свой клеймор для удара. Третий шаг ее меч немного засветился. Сработала способность. Но и я тут же влил в катану магию. Этого не было ей видно. Но, возможно, быстрая разрядка во время ее удара поможет спасти мне мою шкуру. Четвертый шаг ее меч начал разрубать пространство, я тоже начал совершать удар. Пятый шаг. Время словно замедлилось. Я быстро подставил свой клеймор под ее удар. Это была первая встреча с ее оружием. В этом мгновении я нейтрализовал ее способность. Меч тут же выбила из руки. Показалось, что лезвие треснуло. Если так, то придется ремонтировать оружие, либо менять. Хреново. Дальше удар пришелся по катане, которое находилось на небольшой удаленности от нарукавника. Я активировал способность. Это погасило еще часть энергии удара. Владонь ладонь тут же отдало, словно я металлической палкой ударил по металлическому столбу. Дальше удар пришелся в нарукавник, а рука уже ударила по нагруднику. Меня отбросило, но не сильно. Катану я еще держал в своей руке. Было больно, показалось словно сломала руку, но краткая проверка, и я перехватил катану нормально и улыбнулся. Драк удивленно смотрел на меня, а потом хотела сделать шаг в мою сторону, одновременно рыкнув, но у нее не получилось. Не так быстро, милочка! Оскалилась Лита, которая стояла за спиной у рыцарши, и оба клинка скрестила у нее перед глоткой. Ты уже труп. Просто еще можешь соображать. А теперь слушай, что говорит мой напарник. Она вжилась в роль. «Вам всем два», — кивнул я Литя, и она тут же сняла с меня иллюзию, наложенную магией демонов. Кроме Барда, ему три. Он сам тупанул, но при этом выполнял то, что должен был. «Тень?» — явно ошалела Драк, увидев меня, а ее меч тут же выпал у нее из рук. «Но как? Без способностей. Ты мы же. Это не твоя способность». «Как ты это сделал?» «Болты», — улыбнулся я, показав наручный арбалет. «Но в любом случае вы провалились. Кэт отвлеклась на дуэль с моей помощницей. Кстати, убери клинки от горла». Лита кивнула и, крутанув мечи, закинула их в ножны за спиной. «Ты слишком сильно взбесилась, из-за чего потеряла контроль над ситуацией и пропустила меня к Барду. Кэт же не отреагировала на это никак. Больше скажу. Позволила нанести себе удар в спину после того, как я вырубил маэстро». «Но...» Хотела, видимо, оправдаться драк, но тут же смолкла, сомкнув рот. «Сама понимаешь», — улыбнулся я. «Нас было меньше. Но мы вас победили. Вам даже ваши способности не пригодились. Не помогли, как видишь». Постучала себя по левому предплечью и боку. Сто процентов пару ребер сломал. Я почувствовал, как один из сегментов сдвинулся. «Я твою способность смог сблокировать. Да, ты после этого меня смогла бы спокойно убить. Но я знал, на что шел. Тебя убили», — показала кавычки пальцами, — «быстрее, чем меня» то, что ты их тренировал хорошо, но дело не в том, чтобы их внезапно гонять в ту или другую сторону. Вам нужно уметь действовать вместе. Что мешало Кэт броситься на меня? Вдвоем бы вы меня быстро разделали. Моя тень, а это способность, к слову. Лита улыбнулась и сделала поклон, покрутив руками, разведя их в стороны. После этого не успела бы ничего сделать, просто бы исчезла. Но вы этого не знали. Единственное, на чем я вас поймал, а я ведь даже появился не внезапно. А что, если бы я напал из тени? «Наш разгром был бы быстрее». Со стойкостью приняла она всю мою критику, а на лице не было жалости, не было горечи или печали. Она просто все поняла и приняла к сведению. «Теперь ты целиком и полностью отвечаешь за этих двоих», на полном серьезе сказал я. «То, что вы способны, я сразу понял. Вы останетесь в отряде. Пока что. Проверка еще не закончена». «И что же нас ждет? Подобрала она свой меч и тоже убрала в нужно за спиной. «Разведка боем». Я тоже подобрал свой клеймер и осмотрел его, из-за чего я нахмурился. «Придется чинить. Нам необходимо обнаружить локацию, в которой обитает босс, этой местности, которая позволит расширить территории нашего города. Как мы это сделаем, то сразу же вернемся в город и начнем подготовку к захвату этой точки. И нам надо найти еще двоих. Лучше из тех, кого ты знаешь и кому доверяешь. Желательно мужиков, а то... девушку у нас и так перебор в отряде. Шесть дам против четверых мужчин». Хорошо, если будет 6 и 6. Есть кто на примете? Есть парочка, кивнула она. Один лавкач сражается с маленькой косой на цепи, отравляет всех вокруг своими способностями. А второй он очень быстрый, скоростной тип источника. Точные пределы его скорости не знаю, но он как-то наспер перебегал через реку. В каком смысле? приподнял я одну бровь. В прямом. Глаза Драк округлились. Она до сих пор не верила в то, что видела своими глазами. Он бежал с такой скоростью, что просто отталкивался от воды. Ему хватало этого? Все тогда были в шоке. И каждый тогда отдал ему сто тысяч сенций, кроме одного. Тогда и начался распад нашего отряда. «Как вернемся, зови их ко мне сразу, как только найдешь», — убрала Клеймер в ножны. «Сразу говори, что времени на подготовку не будет, пускай сразу готовится. Вот тебе на всякий случай». «Достал я второй список нашего отряда, который переписал на досуге. Там не было только той троицы, которая была возле меня. Покажешь и расскажешь им о наших способностях. Мне нужно, чтобы они согласились, понятно?» «Да», — улыбнулась она, показав жесткий, но довольный оскал. «Кажется, скоро появится первая гильдия». «Зришь в корень?» — улыбнулся уже я, только на моем лице была хитринка. «Будет первый клан, а это даст нам новые преимущества в городе».